Глава 32. Ответ настолько же прост, как и страшен. Я не выбирал их. Они выбрали меня. Теперь у меня нет выбора, кроме как продолжать. Над землей у меня ничего не осталось. Вторник, 31 мая. В коридоре за комнатой отдыха эхом раздавался смех. Когда Анника зашла туда на вечернее кофепитие, Катрин обернулась и протянула ей маленькое вытянутое печенье в сахарной обсыпке. Щеки у нее горели. «Что думаешь о таких?» — спросила она, подавляя смех. «А финско-пеннар?» пиннар? сказала Анника, улыбнувшись. «Они такие прикольные?» «У нас тут немного разный взгляд», — сказала Катрин и фыркнула. «Эти пиннар? «То есть финские палочки. Круто или отстой?» Анника налила себе кофе. «Не знаю. Дедушкино лакомство?» Катрин закашлялась от смеха. Анника заволновалась, что ей не хватит воздуха. «Подождите», — сказал Тоби Рён, сплеснув руками. «Какое ещё дедушкино лакомство?» «А разве нет?» — ответила Анника. «Сухое печенье на вкус как мука». Чашка теплого кофе в добавок — типичное дедушкино лакомство. И правда, сказала Катрин, одной рукой вытирая слезы, местами в уголках глаз тушь скаталась в черные комочки. Анника взяла у Катрин печенье и проглотила за раз. Хотя оно вкусное. Я знал, сказал Тобиас. Сухое печенье всегда рулит. Нет, покачала головой Анника. Ничто не сравнится с мягким бисквитом. «Кто там говорил про дедушкино лакомство?» — воскликнул тобиос «Уж если что-то и оно, так это как раз бисквит». Аника запила остатки печенья кофе. Кофе приобретал кислый вкус, когда смешивался с горьким миндалем. Она поморщилась и села рядом с Катрин. Отныне она будет пить чай. «У вас, правда, нет тем для разговоров получше?» Она следила за реакцией Тобиаса. Он покачал головой и отпил из своей муми кружки со с мумриком. Анника подарила ему ее на день рождения, подшучивая над его характером. Очевидно, она попала в точку, потому что теперь он пил только из этой кружки. Я жутко устала, сказала Катрин. Прочла половину той молодежной рукописи, которая тебе понравилась. Хорошо. — сказала Анника. — Что скажешь? — Честно. Что-то в ней есть. Но ты не представляешь, сколько понадобятся редактуры. Да — Да-да. Это ведь дебютант. А чего ты ожидала? Благодаря тому, что и «Я барсук», и старые книги про Турволя вернулись в топ, издательство справилось с кризисом, увеличило оборот и создало задел на будущее но без нового материала они вскоре снова окажутся у разбитого корыта. К счастью, люди обратили на издательство внимание и теперь присылали им больше рукописей, чем когда-либо. Как обычно, большинство из них по качеству не подходили для публикации, но в целом уровень вырос. «Кто-нибудь что-то слышал о Еспере?» — спросила Ребека. Они молча переглянулись. Еспер находился на больничном из-за выгорания и депрессии с тех пор, как в издательство поступили экземпляры «Я-барсук». «Надеюсь, он скоро поправится», — сказала Катрин. В голове Анники всплыла мысль. А вдруг Еспер не случайно ушел на больничный именно в тот момент, когда они выпустили «Я-барсук»? Живот налился тяжестью. Последнее время она жила под сильным прессингом, и еще никто, кроме нее и Мартина, не знал о беременности. Нужно быть осторожной, чтобы не заболеть тем же, чем Еспер. Наверное, стоит с ним поговорить, когда представится возможность. «Утром я получил интересный вопрос», — сказал Тобиас и сменил тему. «Один агент, представитель многих заметных имен, спрашивал, не интересует ли нас кто-нибудь из них». «Они недовольны своими нынешними издательствами?» — спросила Ребека. «Да, очевидно. Так что происходит много хорошего». «Можно и так сказать». Аника отодвинула чашку с кофе в сторону. Про себя она размышляла, когда же ей позвонят и попытаются переманить в более крупное издательство. Такая вероятность все-таки существует, особенно сейчас». Она думала, что ответить, если ее спросят. Тобис взглянул на Катрин. «Я все еще не могу переварить ту историю с дедушкиным лакомством». Катрин снова рассмеялась. Ее заразительный смех заставил засмеяться и Аннику. В дверях вырос Фредрик Аск. Он посмотрел на Аннику. «Послушай, не могла бы ты подойти на минутку?» «Да, конечно». «Что случилось?» «Зайди ко мне в офис», — сказал он и ушел. «Звучит настораживающе», — произнесла Катрин. «Лучше я пойду», — сказала Анника и скорчила гримасу, задуманную как пародия на вытянутое серьезное лицо Фредрика. Когда она вошла, Фредрик сидел за компьютером. «Как удачно», — начал он. «Им нужны ответы незамедлительно». «Прости, кому нужны ответы?» Фредерик, по-видимому, нервничал. В кабинете царила нервозная обстановка, которой не понравилась Аннике. Программа «СВТ-дебат» пригласила председателя объединения жертв «Барсука». «Они хотят позвать кого-то от нас». «Ты блестяще справилась на утренних шоу, поэтому не представляю себе лучшей кандидатуры». Беспокойство охватило Аннику. Она захлопнула за спиной дверь, и облокотилась на ручку, чтобы никто не смог войти. «Нет», — заявила она. «Мне жаль, Фредерик, но здесь я подвожу черту». Она не узнавала саму себя, но просто не могла пойти на передачу. Фредерик поджал губы. Аника часто видела его неодобрительный взгляд и на этот раз тоже заметила его недовольство ответом. «Не понимаю», — сказал он. «Почему это хуже, чем остальные интервью?» «Это СВТ-дебат. Совершенно другое. Они поставят меня напротив этого председателя и будут требовать ответов». Фредерик медленно кивнул. «Ну и?» — сказал он и непонимающе пожал плечами. Каждая клетка в теле Анники протестовала. «Дебаты с родственниками жертв «Барсука» Поймала она взгляд серых глаз Фредрика. «Тебе не кажется это, мягко говоря, неудобным?» «Нет». Фредрик потянулся и поднял брови. «Если честно, я не понимаю, почему ты так резко реагируешь. Не забывай, что за издание книги боролась именно ты». У Анники перехватило дыхание. Как он мог использовать ее собственную убежденность против нее?» Он ведь должен поддерживать, слушать, а не бросать ее на растерзание волкам». Речь шла о спасении издательства. «Но стоять лицом к лицу с теми, кто потерял близких из-за бурсука? Как мне с таким справиться? Я ведь беременна», — подумала она, но вслух не сказала. «Еще слишком рано». «Может, тебе стоило подумать об этом раньше?» — сказал Фредерик. А теперь мы вот в таком положении. Книга издана. Читатели ее любят. Но пострадавшие от действий Барсука имеют право возмущаться. Он поднял руку, чтобы не дать Аннике себя перебить. Черт возьми, Анника, мы продавали ее с расчетом затронуть людей. Мы должны профессионально реагировать на последствия. Анника взглянула на часы. Ей пора идти, чтобы не опоздать на следующую встречу. Они с Мартином должны встретиться в офисе Сиверц и подписать договор. На покупку дома на деньги, которые принесла им книга Апельгрена. Глубоко внутри она стыдилась того, что не хочет идти на дебаты, но ей не хватало сил признать это. Ей не хотелось стоять напротив тех, кого ранило решение издать Ябарсук. Так же, как и То, Что она в некотором смысле убила Яна Апельгрена. Она глубоко вздохнула, чтобы ответить спокойно и вразумительно. Конечно, должны. Но мне интересно, не лучше ли будет кому-то другому поучаствовать в дебатах? Я не верю, что кто-то, кроме тебя, может это сделать, сказал Фредерик. Он оперся локтями о стол, сцепил руки в замок и посмотрел на нее над костяшками. «Все-таки ты отвечала за издание». «Почему ты не возьмешь это на себя?» спросила она, махнув в сторону Фредрика. «Если так важно защитить честь издательства, почему сам это не сделаешь?» Фредрик подпрыгнул на стуле. Он выглядел по-настоящему задетым. «Потому что это твоя работа как издателя, отвечать за то, что издает издательство Эклунда». «А если я откажусь?» Фредерик сжал зубы и покачал головой. «Конечно, я не могу тебя принуждать, но если рассчитываешь на будущее в издательстве, то лучше всего согласиться». Анника смотрела в пол, пытаясь осмыслить значение, сказанного Фредериком. «Все, за что она боролась, будет зря, если она не придет в телестудию на улице Нора Эльфстранден и не поучаствует в дебатах. «Поняла», — ответила она.